Глава 32. Неудачи. Что ж, оставайся обвиненным и цепями. Вернер. Весь следующий день они провели втроём. Мистер Хейл почти не говорил, но дети, постоянно задавая ему вопросы, заставляли его возвращаться в реальность. Фредерик ничем не выдавал своего горя. Первый приступ отчаяния прошел. Теперь он стыдился, что поддался эмоциям. И хотя его скорбь о потере матери была глубоким чувством, омрачившим всю его жизнь, он больше не проявлял ее прилюдно. Маргарет, вначале сохранявшая показную бесстрастность, теперь дала волю чувствам. Она много плакала и, даже обсуждая какие-то пустяки, сохраняла в голосе траурную нежность, которая углублялась при каждом взгляде на Фредерика. Размышляя о его отъезде, она, с одной стороны, радовалась, понимая, что так отцу будет гораздо спокойнее. С другой стороны, ей было горестно расставаться с братом. Поэтому, закрывшись в своей комнате, она горевала о неизбежной разлуке. Мистер Хейл переживал ужасное время. Он тревожился, что его сына обнаружат и схватят. Эти опасения перевешивали те удовольствия, которые он получал от его присутствия. После смерти жены его нервозность увеличилась вдвое. Он непрестанно жил в страхе, пугался каждого резкого звука и все время пытался заслонить сына от любого человека, входившего в комнату. Вечером он подозвал к себе дочь. «Маргарет, ты не могла бы проводить Фредерика на вокзал?» Я хотел бы знать, что он благополучно уехал. Ты сообщишь мне о его отбытии из Милтона?» «Конечно, папа», — ответила Маргарет. «Мне тоже хотелось бы проводить его, если вам не будет скучно без меня. Нет-нет, я потерплю. Иначе меня будут терзать фантазии, что его узнали и арестовали. Я не успокоюсь, пока ты не скажешь мне, что сама видела, как он уехал на поезде. Идите на станцию «Аутвуд». Она ближе к нам, и там всегда мало людей. Возьмите Кэп. Так меньше риска, что Фредерика кто-нибудь опознает. Он повернулся к Фредрику. Сынок, когда уходит твой поезд? В 10 минут седьмого. Будет почти темно. Маргарет, а как ты потом доберешься домой? Я справлюсь. Жизнь Милты не научила меня храбрости. Дорога от станции хорошо освещается. Что касается темноты, что на прошлой неделе я приходила домой гораздо позже. Она благодарно вздохнула, когда расставание закончилось. Расставание ее брата с мертвой матерью и живым отцом. Фредерик захотел еще раз взглянуть на мать, и мистер Хейл сопроводил его наверх. Предположив, что прощание будет очень эмоциональным и болезненным, Маргарет решила сократить его и вызвала Кэп раньше времени. В результате этого, и частично из-за ошибки в расписании железнодорожного путеводителя, они приехали на небольшую станцию «Аутвуд» за 20 минут до прибытия поезда. Касса была еще закрыта, поэтому они не могли купить билет. Брат с сестрой спустились по широкой лестнице на площадку, расположенную ниже железнодорожных путей. Рядом с дорогой, по которой проезжали экипажи, находилось широкое поле его по диагонали пересекала аллея. В ожидании поезда Маргарет и Фредерик прогуливались по ней несколько минут. «Маргарет», — внезапно сказал брат, — «я последую твоему совету и проконсультирую с мистером Леноксом насчет своих шансов на оправдание. Вероятно, мне придется еще раз вернуться в Англию. Я сделаю это ради тебя, а не ради кого-то другого. Мне не хочется, чтобы ты осталась одна, если с отцом случится какая-нибудь беда. Он выглядит больным. Смерть матери, так потрясшая отца, ужасно сказалась на нем. Уговори папу переехать в Кадис. Что ты будешь делать, если он умрет? У тебя здесь нет друзей. Все наши родственники в дальних странах. Маргарет едва не расплакалась. Ее тронуло нежное беспокойство, с которым брат упомянул о возможной смерти отца. Она сама уже думала об этом, поскольку беды прошлых месяцев оказались слишком суровыми для мистера Хейла. Тем не менее, она попыталась отшутиться. За последние два года в моей жизни было столько странных и неожиданных перемен, что я больше не смею составлять планы на будущее, пусть даже на самое близкое. Я теперь думаю только о настоящем. Подойдя к ограде, за которой начиналась дорога, Они остановились и посмотрели друг на друга. Лучи багряного заката освещали их лица. Сжимая в ладонях тонкую руку сестры, Фредерик с печальным беспокойством читал в ее глазах тревоги и заботы, которые она таила в себе. Обещаю, что буду почаще писать тебе, продолжила Маргарет, чтобы ты не беспокоился обо мне. Папа! Она вдруг замолчала, и Фредерик почувствовал, что ее рука задрожала. Он повернулся в сторону дороги и увидел всадника, медленно проезжавшего мимо. Маргарет поклонилась ему. Мужчина на лошади ответил ей церемонным кивком. «Кто это?» — спросил Фредерик, когда удалившийся всадник уже не мог услышать их. Маргарет выглядела немного приунывшей. Она краснее ответила. «Мистер Торнтон, ты видел его в нашем доме? Только со спины. Он произвел на меня неблагоприятное впечатление. У него такой хмурый взгляд. «Наверное, что-то рассердило его», — смущенно ответила Маргарет. «Ты не думал бы о нем плохо, если бы видел его рядом с мамой. Пора возвращаться на станцию. Нужно купить билет. Если бы я знал, что будет так темно, то попросил бы Кэбмина задержаться. Не беспокойся об этом». Если будет нужно, я возьму Кэп на станции или доеду на поезде до Милтонского вокзала. А там центр города, магазины, толпы людей и уличные фонари до самого нашего дома. Не волнуйся обо мне. Лучше думай о себе. Меня бросает в дрожь при одной лишь мысли, что вы с Леонардсом можете оказаться в одном поезде. Прежде чем садиться, внимательно осмотри вагон. Они вернулись на станцию. Маргарет вошла в зал ожидания, ярко освещённый газовыми светильниками. Пока она покупала в кассе билет, несколько молодых людей, подпиравших спинами колонны, нацелили на нее восхищенные взоры. Она уже видела одного из них раньше. Бросив на него гордый, полный достоинства взгляд, девушка торопливо вернулась к брату, который стоял на самом затемненном участке платформы. Ты не забылся, квояж? спросила она, немного волнуясь при мысли, что скоро ей придется идти домой в темноте и одиночестве. Давай пройдемся по перрону. Храбрость выветривалась из нее гораздо быстрее, чем Маргарет хотела признавать. Она услышала шаги за спиной. Кто-то шел за ними, замедляя шаг, когда они останавливались, чтобы посмотреть на пути и прислушаться к гудкам приближавшегося поезда. Они молчали. Их сердца переполняли эмоции. Еще минута, и поезд будет здесь. Еще одна, и он уедет. Маргарет жалела о том, что настояла на поездке брата в Лондон. Было слишком много шансов, что его арестуют в пути. Если бы он отплыл в Испанию из Ливерпуля, то через 2-3 часа оказался бы уже за границей. В ожидании поезда Фредерик повернулся лицом к фонарю. К нему тут же метнулся человек, одетый в форму станционного насильщика мерзкий на вид мужчина, который казался подвыпившим, но идеально сохранял координацию движений. «Позвольте, мисс», — сказал он, грубо оттолкнув Маргарет в сторону. Схватив Фредерика за воротник, Мужчина язвительно спросил: Узнаешь меня, Хейл? В одно мгновение Маргарет не увидела этого, поскольку все поплыло перед глазами. Фредерик каким-то ловким приемом отшвырнул нападавшего от себя, и тот, перелетев через ограждение Перрона, упал с высоты 3-4 футов на мягкий газон, располагавшийся сбоку от железнодорожной платформы. Он лежал там, не двигаясь. «Беги», — выдохнула Маргарет. «Беги! Поезд уже подходит. Это был Леонардс. Скорее, вот твой саквояж». Несмотря на слабость, она подтолкнула его к вагону. Дверь открылась. Он запрыгнул на ступени и, склонившись, сказал «Благослови тебя, Господь, сестра». Поезд проехал мимо неё, и она осталась одна. У неё кружилась голова. Маргарет вернулась в зал ожидания, зашла в дамскую комнату и провела там какое-то время. Сначала она просто сидела, ловя ртом воздух. Все случилось так быстро, что она никак не могла отогнать тошнотворную тревогу. Слишком близкой оказалась опасность ареста. Если бы поезд не подъехал вовремя, мужчина мог бы запрыгнуть на платформу и вызвать подмогу. Ей стало интересно, поднялся ли тот человек. Маргарет пыталась вспомнить, шевелился ли он после падения. А вдруг Леонардс серьезно ранен. Помедлив, она все же рискнула выйти на перрон. Пустая платформа была по-прежнему освещена. Маргарет подошла к ограде и осмотрела газон. Там никого не было. Она обрадовалась, что заставила себя совершить эту проверку Иначе ее сны превратились бы в кошмары. Тело сотрясалось от дрожи. Оценив свое состояние, девушка поняла, что не сможет идти домой по пустой и тёмной дороге. Во всяком случае, отсюда, с платформы освещенной станции, так оказалась очень зловещей. Маргарет решила дождаться встречного поезда и доехать на нем до Милтонского вокзала. Но что она будет делать, если Леонардс, Узнает в ней спутницу Фредерика. Девушка осторожно вошла в зал ожидания и, осмотревшись по сторонам, рискнула подойти к кассе. Рядом стояли станционные служащие, громко говорившие друг с другом. «Так Леонардс опять напился?» — спросил один мужчина, на вид главный в их группе. Ему потребуется все его хваленое влияние в службе тайной полиции, чтобы удержаться на работе. «А где он сейчас?» Поинтересовался другой, пока Маргарет, стоя к ним спиной, забирала дрожащими пальцами сдачу. Она не смела повернуться, слушая их разговор. Не знаю. Пять минут назад Леонардс пришел ко мне, ужасно ругаясь, и рассказал дурацкую историю о падении спирона. Он хотел занять у меня денег и поехать в Лондон на следующем поезде. Раздавал свои пьяные обещания, но у меня и без него хватало дел поэтому я велел ему вернуться к работе. Он вышел через переднюю дверь. «Клянусь, Леонард сейчас в ближайший распивочный», — сказал один из станционных служащих. «Если бы вы сваляли дурака и отдали ему свои деньги, они ушли бы на выпивку». «Меня не проведешь. Уж я-то знаю, что означает его Лондон. Этот мерзавец так и не отдал мне пять шиллингов». Мужчины ушли. Маргарет с тревогой ожидала прибытия поезда. Она снова зашла в дамскую комнату. Каждый шорох за дверью казался ей шагами Леонардса. Каждый голос, звучавший в зале ожидания, пугал ее до глубины души. Но когда поезд пришел, никто не бросился к ней с угрозами и криками. Один из носильщиков вежливо помог ей сесть в вагон. Она побоялась посмотреть ему в лицо. Но потом дверь закрылась, Маргарет взглянула на него, и оказалось, что это был не Леонардс.